Анна. Заветы Елены Викторовны действуют как мантры. Надо поговорить, нужно узнать. И вот я уже вновь стою у заветного подъезда со мной моя Маша. Мы обе растеряны и ужасно нервничаем. Возможно, она и нет, но напускает решительный вид, чтобы поддержать меня, и пока я собираюсь с духом, подруга решительно входит внутрь. Возможно, это было хорошей идеей поспрашивать сначала соседей, но теперь я чувствую себя полной дурой. Подходим к первой квартире, смелости не хватает, поэтому Мария стучится за меня. А, опять ты, усмехается светловолосая девчонка, появившись на пороге. Теперь она одета в клетчатую пижаму, в ухе торчит наушник, в руке откушенный яблоко. Наклоняется на косяк плечом и принимает расслабленную позу. Привет, говорю я, переминаясь ноги на ногу. Как дела? улыбается девчонка, разглядывая мою спутницу, прочищая горло. Нормально. Вижу, что больше с ног не валишься. Она с хрустом вгрызается в яблоко. Зачем пришла? спросить. Сознаюсь, почесав лоб. «Валяй. твой сосед со второго этажа, изображая руками, бородатый такой, волосатый. Кто? Ее брови взлетают. Ты про домового, что ли? Кого? Девчонка чуть не давится яблоком. Домовой наш, Петрович, ты про него? Не знаю, пожимая плечами Герман Новик. Вы зовете его домовой? Теперь она уже кивает, покатывая со смеху. Даже не знаю. Герман он или нет. Петрович и все. Вот мой отец знает, можно у него спросить. Или его сестра Саша, моя тетя. Девушка указывает пальцем на дверь напротив. Она жила здесь. Он и отапил вечно по пьяни, уснёт в ванной, а у нее по стенам вода бежит. Воевали страшно, пока не подружились. Точнее, это ее муж, дядя Леша, с ним сдружился, а потом уже она. Нет, ты не думай, они не алкаши. И Петрович вроде как тоже, просто странные, нелюдимые, попивающие временами. У нас здесь все его жалеют. У него ж нет никого. Помогают, прибираются, разговорами отвлекают. А можно как-то с твоей тётей поговорить про этого соседа? А ты что, у него сама не спросишь? Девчонка пристально вглядывается в мое лицо. Да я просто хотела сначала разузнать, кто он такой, хитро улыбается. А кто он тебе? Так где, говоришь, твоя тетя сейчас? перебивает ее Маша. У Петровича, хихикает она, закатывая рукава пижамы. Ему вчера скорую вызывали, говорят, белочка. Белочка переспрашивает подруга. Ну да, белая горячка. Утром вот только домой привезли. Дядя Лёша лично за ним ездил. А тебя как звать-то? Вступаю я, Ксюша. Ксюша. А он не опасен? Ну домовой этот, если мы сейчас поднимемся, не прибьёт нас? Она выпрямляется. Кто? Петрович, да он и мухи не обидит. Ну кто его знает? Сама говоришь, пьянствует, бывает. Девчонка отмахивается. Так говорят, он нормальный раньше был. Вот пару лет назад только запил. Умер у него кто-то. А так вроде обеспеченный даже академик. Студенты к нему ходят, он им по настроению помогает с научными работами всякими. Квартира, что тёте Саша снимала, тоже ему принадлежит, как оказалось. Кстати, не хотите заселиться? Сейчас пустует, хорошая, однокомнатная. Только дверь нужно поменять, на соплях держится. Нет, спасибо. Строго отвечает Маша и тянет меня за руку вверх по лестнице. Мы пойдем познакомимся с академиком. Что? Прямо вот так, да? шепчу я ей в спину, а сама послушно поднимаюсь по ступеням. Не узнаю тебя, Солнцева, удивляется подруга. Где так ты боевая, а тут дрейфила? Спасибо, бросаю в сторону Ксюши и догоняю Машку. Я сама себя не узнаю в последнее время. Вчера с твоей мамой по гостям ходила вместо того, чтобы на работу идти. Не надо было тебе сознаваться, будешь ругать, но не забывай, что я беременная, мне стресса не нужны. Уже начинаешь пользоваться своим положением? Хмурится подруга, останавливаясь на втором этаже. Грех не воспользоваться. У меня сейчас вообще настроение такое лежать на диване и чтоб мне еду подносили. Только желающих нет? А ты позови Пашку обратно, и будут. Застываю у нужной двери, и сжимая пальцы в кулаки. Вот и твоя мама так же говорит. Но я не знаю. С каких это пор моя мама у тебя в корешах? Она складывает руки на груди. Со вчера даже жить предлагала к вам переехать. Машка распахивает веки. Не вздумай соглашаться. Она сначала в доверие втрётся, а потом пилить станет, как нас с Павликом. Ну вот и я подумала, что со свекровями лучше дружить на расстоянии. Подруга обнимает меня за плечи. Мне кажется, ты уже все решила насчет Паши. Это хорошо. С чего ты взяла? вырываюсь я. Маша Легонько стучит в дверь, поворачивается ко мне и улыбается. Просто, знаю. Думаю, что и ответить, как вдруг дверь распахивается, и на пороге появляется мужчина лет тридцати с небольшим крепкий, среднего роста, со светлыми волосами и пронзительными зелеными глазами. "Чем могу?" спрашивает коротко, рукой придерживая дверь. "Мы шепчуем. Мы я Герман Новик здесь живет? — вступает Маша. "Да", мужчина пристально смотрит на нее. — "Но только не принимает сегодня никого. Почему?" Он, озадаченно почёсывает шею, и я замечаю замочкой уха небольшой слуховой аппарат. Ему не здоровится, но вы можете прийти на следующей неделе. Тянет дверь на себя. Мы не по поводу курсовых или чем он там занимается, поясняет подруга, хватая пальцами дверное полотно. Мы по личному делу. Кто там, Лёш? доносится из гостиной. К Петровичу, отвечает мужчина. Можно нам войти? Мы ненадолго обещает Машка. Только зададим ему всего один вопрос. Через мгновение незнакомец сдается, отступает назад, и мы входим. Мою подругу будто вовсе не смущает царящий в квартире бардак. Она скидывает туфли и проходит в комнату, делаю то же самое и спешу за ней. Здравствуйте, вдруг говорит она кому-то, останавливаясь на пороге впечатываюсь лоббом в ее спину, осторожно выглядываю в гостиной, на удивление почти полный порядок. Возле окна стоит светловолосая девушка с тряпкой в руках и вытирает пыль. Рядом с ней таз с водой. Добрый день, произносит она, с интересом оглядывая нас, а вы не успевает договорить, потому что сидящий рядом в кресле мужчина лет 50 вдруг резко бледнеет, вжимается в кресло и изрекает: Говорил же, Белочка. Вот опять. Точно пить не буду. Сашка, вызывай скорую. Девушка испуганно бросает тряпку в тазик с водой и подбегает к нему: "Что такое, Петрович?" едва начиная узнавать в этом гладко выбритом и коротко стриженном мужчине с морщинами на лице того пьянчугу, который хватал меня вчера за ногу, как он, показывая на меня пальцем, начинает заикаться. Стоит как живая. Девушка приседает возле него, берет за руку и спрашивает: "Кто? Где?" Переводит взгляд на нас, обратно на него. "Так это, наверное, студентки к тебе пришли. Успокойся, Сонька моя". Он прищуривается, не прекращая дрожать. Его синие глаза смотрят с тревогой, с недоверием. Машку они словно не замечают, буравят меня, словно пытаясь прожечь насквозь. Что такое? интересуется молодой мужчина, открывший нам дверь. Тебе плохо, Петрович? Тот трясет головой, молчит. Слишком много лекарств, наверное, чудится что-то, делает предположение девушка. Вы зачем пришли? Хватаю Машу за руку. Я сама. Хорошо. Подхожу ближе, почти вплотную к мужчине, едва не теряющему сознание, при виде меня. Беру табуретку и присаживаюсь напротив. Позволяю рассмотреть себя как следует. Его взгляд скользит по моему лицу, проходится по сиреневым волосам, немного задерживается на глазах и успокаивается. Теперь в нем больше ясности, чем минуту назад. Вы, его грудная клетка вздымается от частого дыхания. Вы просто очень похожи на на мою. Поворачиваюсь к стеллажу и вижу фото моей матери. Оно стоит на прежнем месте в рамочке, заботливо вытертой от пыли, видимо, девушкой-соседкой. На мою Соню, выдыхает он, только глаза, они они они у меня синие, кивая в ответ. Да, соглашается мужчина, вглядываясь в них пристальнее. Совсем как у вас, горько замечаю я. И есть подозрение, что вы Мой отец. Аня качает головой подруга. Что вообще происходит? спрашивает девушка. Мужчина в кресле как-то странно начинает обмекать, расслабляться и заваливаться на бок. Вскрикиваю, когда вижу его закатившиеся глаза. Что ж ты вот так сразу-то? взволнованно шепчет Машка, наблюдая, как Петровича пытаются привести в себя, тормошат и хлопают по щекам. Угробила отца. Простите, виновата мямлю под всеобщими недовольными взглядами. Это не нарочно. Представь, что ты сейчас прорепетировала, как сообщишь Пашке о будущем отцовстве, усмехается Сурикова, облегченно вздыхая, когда мой предполагаемый отец начинает жадно хватать ртом воздух. Здравствуйте еще раз, улыбаюсь растерянно. Простите, что напугала. Мы провели в квартире Германа еще три часа. Все это время разговаривали, помогали его соседям приводить в божеский вид квартиру и самого ее хозяина. Петрович оказался на удивление легким в общении человеком, веселым и умным. Они познакомились с моей матерью, когда он преподавал у нее в университете. Чтобы сблизиться с ученицей, молодой педагог начал посещать ту же театральную мастерскую, что и она. Оказалось, у них много общего, начали встречаться, много времени проводили вместе. Все вокруг были против этих отношений. Коллеги, друзья, его родители-академики, но это не остановило влюбленных. Они решили сыграть свадьбу. В назначенный день, когда София и ее родственники собрались в ЗАГСе, Герман просто не пришел. Он струсил. Не знал, что на него нашло. Долго стоял с букетом у дверей, но так и не решился войти. Сам не знает, как объяснить тот поступок. Испугался того, что был слишком молод, что все родные от него отвернутся. Терзал себя сомнениями, любовь ли это? Слишком быстро всё у них получилось. А когда невеста вышла из здания, её отец не дал даже подойти, чтобы объясниться. Утащил его за угол и там избил до полусмерти. Сколько потом парень не пытался звонить ей, искать встреч с любимой, ему не позволили этого сделать. Моя мать была смертельно обижена, ничего не хотела слышать, а потом и вовсе уехала из города. Однажды герману сказали, что якобы видели ее гуляющей по улице с маленьким ребенком, он пришел к ее родителям, но по старому адресу те больше не проживали. Все эти годы он мучился чувством вины, корил себя за то, что предал ту единственную, что любил, искал, спрашивал, делал запросы, надеялся, что все еще можно исправить, даже если она замужем, у нее ребенок, даже если ненавидит и проклинает. Ему хотелось просто попросить прощения. Но все оборвалось пять лет назад, когда он встретил на улице мать Софии, мою бабушку. Та холодно сообщила ему о смерти дочери и попросила больше не тревожить ее семью. Они знали, они все знали, что у меня есть отец. Неважно, захочет ли он меня признать, захочет ли видеться, общаться со мной, он у меня был. Что бы он ни сделал, это был мой отец, мой, но они предпочли наказать его таким способом. А наказали меня. Трудно поверить, что ты, прожив всю жизнь в одиночестве, вдруг окажешься чьим-то родителем. Герман смотрел на меня как на видение, словно не мог поверить глазам, узнать, что твоя любимая жива, что у тебя есть дочь, что скоро появится внук, да он был потрясён не меньше моего и выглядел совершенно беспомощным. Маша уехала на работу, а мы с ним и его соседями еще долго сидели на кухне разговаривали, копались в памяти, пытались лучше узнать друг друга. Поразительно, но после подсчетов выяснилось, что в день их несостоявшейся свадьбы мама была уже на втором месяце беременности. Да, он страшно ее обидел, да, унизил, но почему даже в 20 лет она не хотела, чтобы я узнала о нем. Может, побоялась, что самой снова придется встретиться с ним лицом к лицу? Остается только гадать или спросить у нее самой. Во всяком случае мой отец планировал сделать это в ближайшее время после того как наведет полный порядок в своей жизни и мыслях ему незачем было жить он не нашел свое счастье и даже не искал он помнил все так будто это случилось только вчера вот стоит у дверей с букетом в строгом костюме с отцовского плеча вот раздумывает не совершает ли ошибку о которой все вокруг говорят Вот отыскивает в душе слова о том, что любит её и просто не хочет торопить события. Потом понимает, что не сможет жить без неё, хочет всё исправить, но вот уже и жизнь вместе с тяжелым ударом будущего тестя отправляет его лететь под откос. Больница, кома, капельницы, трость, хромота. И ничего больше никогда не приносило ему такой радости, как тогда. Когда темноволосая студентка Сонечка встречала его после занятий, шла рядом и украдкой, пока никто не видит, брала за руку. Удивительно и немыслимо, но этот пожилой мужчина смотрел на меня как на спасение, как на свет в конце тоннеля. Будто я могла вдруг стать тем, что вытащит его наружу из пучины тоски и самоуничтожения. Он качал головой, не веря своему счастью, а я А я просто сочувствовала ему и себе. Люди, обстоятельства, время мы просто позволяем им калечить наши судьбы. Не делаем вовремя нужные шаги, не говорим важные слова, путаемся, теряемся, обижаемся, чтобы потом тратить долгие годы на горечь сожаления. Хотя всего один телефонный звонок может стать спасением. Всего один Домовой, Ксюша, Саша, Лёша герои книги "В тишине твоих шагов".